Глава девяносто четвертая Мира крепко зажмурился. Ему казалось, что он слышит знакомые голоса. Ему чудился голос Марии, совсем тихий, слабый, как будто она пыталась докричаться до него из-за стены. «Прости», — еле слышно прошептал Мира. «Прости, что не сумел помочь вам вернуться домой». И тогда воображаемая Мария громко закричала. «Окно!» мира открыл глаза. Он не ожидал услышать такое от воображаемого голоса. «Сюда, скорее!» В окне маячило лицо Марии, красное, окруженное буйным пламенем волос. На долю секунды ошеломленному Мира показалось, будто дым идет от ее кудряшек Но как Мария очутилась тут, в воздухе у вершины самой высокой башни? Может быть, она умерла? и превратилась в ангела. Мари снова что-то прокричала. Мира вскочил на ноги и распахнул окно. Теперь он все понял. мария парила верхом на великуре, держась за ленту, обвязанную вокруг клюва птицы. Великура суматошно хлопала крыльями, но Мари ловко натянула ленту и направила птицу ближе к башне. «Это правда ты?» — ахнул Мира. Дым разъедал ему глаза, щипал легкие. «Конечно», — ответила Мари, — «кто же еще?» «Слушай, Мира, башня сейчас упадет. Ты должен вылезти и сесть позади меня». Ловкинья сказала, что одна великура сможет выдержать нас двоих. Мира посмотрел на птицу, потом обернулся через плечо. «Я не могу идти без дяди». Лицо Мари вытянулось. «Он здесь?» «Да, только он не шевелится. А он дышит? Не знаю». Мария крепко сжала губы. «Хорошо. Мы сможем спасти и его тоже. Но это будет непросто». Она натянула ленточные поводье в другую сторону и великур полетела прочь от башни. Сначала ее фигура стала зыбкой тенью в дыму, превратилась в пятно, а потом совсем исчезла. Мира показалось, что он ждал несколько часов. Мотыльки порхали в клубах дыма, пытаясь проникнуть в башню. Когда мари вернулась, сбоку от нее парили еще три фигуры — Эмоджин, Лавкинья и Блазан, все трое верхом на великурах. Птица под Блазаном была чудовищно огромная. Мира никогда в жизни таких не видел, но даже она с трудом выдерживала его тяжесть. «Я привела подкрепление», — прокричала мари ослепительно улыбаясь мира. Блазан направил свою великуру к башне. Птица отчаянно сопротивлялась, но небольшая помощь со стороны лавкиньи и крепкое натяжение поводьев все-таки привели ее под открытое окно. Блазан передал ловкиньи ленточные поводья. «Отойди назад!» — прогремел он. Мира повиновался. Блазан ввалился в комнату на вершине самой высокой башни замка. Одной рукой он схватил Мира за шиворот и поднял в воздух, как щенка. — Мой дядя! — закричал Мира. — Мы не можем бросить его здесь! Не говоря ни слова, Блазен вывесил брыкающегося принца за окно и отпустил. Мира истошно завопил, но пролетел он всего метр, не больше, потом шлепнулся на великуру за спиной Мари. — Держись! — крикнула она. — Летим отсюда! Великура взмыла вверх и помчалась прочь от башни. Мира оглянулся, блазан стоял на подоконнике, безжизненное тело короля свешивалось с его плеча. Снова взметнулся дым, и все скрылось из виду. Смутные очертания башни качнулись вправо, как во время корабельной качки. Мира пошевелил губами, но не нашел подходящих слов, послышался грохот, подобный... землетрясению. Башня обрушилась. Мария сняла ленту с клюва великоры, и в тот же миг они полетели, как пущенная стрела, быстро, прямо и прочь от замка.